случилось знаменательное — внезапно заговорила по эллински главная жрица с четким эолийским произношением наши гости носят древний знак женской тайны и силы букву мю она показала на звездное ожерелье перекочевавшая наталию Гетеры. поэтому я посвящаю ее в высший разряд отведите ее в жилье приготовленное заранее